Глава 25. Без сознания я пробыл, наверное, минуты две. Очнулся лежащим в грязи, в висках пульсировало, в ушах стоял гул. Издалека раздался крик. Я попытался встать, но ноги не повиновались. Наконец удалось подняться на четвереньки. Застилавшие глаза красный туман пропал. Меня вырвало, после чего я встал, опираясь на автомобиль. Сделал шаг на подогнувшихся ногах. и снова ухватился за бампер. Фонарик Стефани лежал у переднего колеса, тускло освещая траву. На ней я разглядел Стефани. Она лежала в характерной позе тяжело раненого человека. На ее лицо было жутко смотреть. Конечно, Стефани Кросс знала, как себя защитить, но не от Монка, не от его мощных ударов. Помочь я и сейчас ничем не мог как и ее напарнику надо ждать прибытия помощи я попробовал включить в салоне свет и он к моему удивлению загорелся слабо но достаточно чтобы увидели машину затем открыл багажник вытащил оттуда одеяло и накрыл им стефани после чего направился туда где скрылись Софи и монг то есть наугад освещая путь фонариком время от времени выкрикивая имя Софи. Но отклика не было. Тишину нарушало лишь мое хриплое дыхание до шелест мокрых веток. Я обрел, уныло размышляя о том, как все основательно продумал монк. Похоже, давно следил за домом и видел, как туда приехали полицейские, затем позвонил, чтобы выманить нас из падбери, и встретил, выставив на дорогу чучело, на которое мы натолкнулись. В таком тумане не мудрено было принять его за человека. Пройдя ярдов в пятьдесят, я остановился, осознав, что дальше идти нет смысла. В темноте их все равно не найдешь. Значит, надо вернуться к Миллеру и Кросс и ждать прибытия помощи. На обратном пути я светил себе фонариком под ноги, пытаясь разглядеть свои следы. Неожиданно в стороне я заметил другие следы. Мое сердце заколотилось. Вот, значит, где прошла София, за ней Монк. Вряд ли ночью в такую погоду в этих краях прогуливался кто-нибудь еще. Я свернул и, оскальзываясь на мшистых камнях, двинулся по следам. Чуть дальше у деревьев они закончились. Хлюпая по грязи, я прошел по заросшей травой тропе в лес и неожиданно уперся в скалу. Луч осветил железные решетчатые ворота, загораживающие вход в пещеру, Нет, это была не пещера, рудник. Лукас говорил о заброшенном оловянном руднике в нескольких милях от Падбери, но упомянул, что он замурован. Оказалось, нет. Ржавые ворота болтались на петлях, рядом в грязи валялся сломанный висячий замок. Я приблизился к входу, посветил фонариком внутрь, каменный туннель тянулся в темноту. Что теперь? А ведь я даже не решил, как поступить, если настигну их. Мне и в голову не приходило, что Софи и Монг могут скрыться под землей в старом руднике. Его зияющая чернота внушала первобытный страх. Но его нужно превозмочь, потому что нельзя оставлять Софи в руках дартмуртского маньяка. Я достал мобильник, голубой дисплей вспыхнул, рассеяв на мгновение темноту. Как и следовало ожидать, сигнал отсутствовал. Я положил у ворот свой бумажник для полицейских и, сжав в руке фонарик, двинулся по штольне. В тесном проходе едва можно было выпрямиться под холодным, пронизывающим ветром, пахнущим старым подвалом. С дощатого потолка штольни капала вода, образовывая на покатом полу тонкий ручеек. Я шел минут пять. Уклон становился все круче, а затем пол выровнялся. Штольня расширилась в обе стороны, сводчатый потолок теперь стал в два раза выше. Я воспрянул духом, но ненадолго. Вскоре дорогу мне преградила гора камня и сланцевой глины. Завал. Запруженный ручеек превратился в большую лужу. Я побродил по ней... светя фонариком в надежде найти обход, но ничего не увидел. Как же так? Монк провел Софи дальше. Это несомненно. Но никаких проходов нигде не было. Я продолжал светить фонариком, внимательно осматривая завал со всех сторон и, наконец, заметил. На самом верху, в углу зияла дыра, почти невидимая снизу. Вот, значит, куда они скрылись. Разумеется, Монг знал здесь все ходы и выходы. Снаружи вход в рудник был закрыт, но в этих подземельях дартмуртский маньяк был полновластным хозяином. Но что там дальше? Я полез по камням. Проход образовала отколовшаяся вверху туннеля гранитная глыба. В углу между потолком и стеной зияла щель примерно три фута шириной и два высотой, как в нее пролез Монг. Проход был настолько узкий, что по нему можно только ползти, не имея возможности развернуться. Если возникнет желание вернуться, придется двигаться задом. Я просунул голову в щель, прижался щекой к холодному шероховатому граниту. Нет, невозможно. А если эта висящая в нескольких дюймах над головой глыба вдруг рухнет? Ведь такое уже было, раз образовался завал. Войти-то сюда войду. А как потом выйти? И вообще я уже сделал все возможное. Сюда должны прийти специально подготовленные спелеологи и полицейские. А что могу сделать я один? Интуиция подсказывала, что самое лучшее сейчас — вернуться, пока не поздно. И никто меня за это не осудит, тем более, что я не знаю, этим ли путем ушел монк с Софи. Но даже если я их догоню, что произойдет? Нет, разумнее вернуться и ждать помощи. А Софи, значит, пусть пропадает. Неизвестно, что с ней, пока я теряю по пусту время. Я втиснулся в щель. Тут было просторнее, чем я ожидал. Конечно, иначе монк не сумел бы пролезть. Но почему я решил, что он пролез именно здесь? Казалось, миновала вечность. Прежде чем впереди, в стене показался темный проход, за которым начиналась длинная низкая пещера. Пол шел под уклон, далеке журчала вода. Выбраться сюда оказалось непросто. Надо было лезть вперед, а затем прыгать. Слава богу, невысоко, я приземлился на ноги, даже не упав. В общем, стоять тут мне было можно, а вот человеку повыше ростом пришлось бы пригнуться. «Софии!» — позвал я, светя фонариком. «Софии!» Мой крик прокатился громовым эхом по пещере и затих. Единственным ему откликом было журчание невидимого в темноте ручья. Я двинулся дальше. Вскоре мне пришлось согнуться почти вдвое. Лукас говорил, что в этой части Дартмура нет никаких пещер. Но место, где я сейчас находился, было создано не руками человека, а природой. Значит, он ошибался, подумал я, и ударился головой о камень. Непроизвольно вскрикнув, я уронил фонарик. Пытался подхватить, но не успел. Фонарик ударился о камни, свет блеснул на мгновение и погас. Я нащупал его ногой, но фонарик быстро покатился и упал с обрыва. Оказывается, там впереди был обрыв, но это уже не имело значения, потому что теперь меня окружал сплошной мрак. Я замер, потрясенный чудовищностью случившегося. Вот оказывается, как все просто. Только что была какая-то надежда. а теперь ее нет. Конец. Вглядываться в черноту, где исчез фонарик, было бесполезно. Он погас при падении. Темнота, казалось, обладала всеми свойствами материального тела, имела размеры и вес, ее сопровождала тишина, нарушаемая плеском невидимой воды. Но паниковать было рано. Дрожащей рукой я нащупал в кармане мобильник, Крепко сжал его, вводя пальцем в поисках нужной кнопки. Дисплей вспыхнул голубым сиянием. Слава богу! Оно не было таким ярким, как у фонарика, но разве сейчас это важно? Подняв его повыше, я стал двигаться к обрыву, куда укатился фонарик. Главное его найти, а заставить работать будет несложно. Наверное, при падении там что-то отсоединилось. Мне удалось сделать всего несколько шагов, как дисплей погас. Я ощутил настоящий страх. Но оказалось, что телефон перешел в ожидающий режим, и когда я нажал кнопку, он снова осветился. Звук журчащей воды становился громче, в воздухе ощущалась сырая промозглость. А нагибаться приходилось все ниже. Похоже, дальше придется опять ползти. Я был уже к этому почти готов, как вдруг зазвонил телефон. Словно рядом разорвалась граната. На мгновение снова вспыхнула надежда, прежде чем я осознал, что сюда никто не смог бы дозвониться. Звонок не был сигналом вызова. Нет, это было предупреждение, что разрядился аккумулятор. Только и всего. Последний раз я заряжал его много дней назад. Надо было поставить телефон на зарядку хотя бы перед поездкой в Дартмур. Но я забыл. Здесь сеть... Настолько неустойчиво, что мобильником я почти не пользовался. Я вгляделся в изображение мигающей батарейки, и будто подтверждая намерение телефона, дисплей погас. Дрожащими пальцами я нажал кнопку. Дисплей осветился, и почти сразу же снова раздался звонок. Сколько времени продержится заряд при светящемся дисплее, определить невозможно. но, наверное, недолго. Я бросил отчаянный взгляд в сторону спуска. Это был все же не обрыв, а спуск, и находился он в нескольких ярдах отсюда. Но как я найду там в темноте фонарик? И заработает ли он? Теперь я сомневался. Нет, рисковать нельзя. Нужно возвращаться, пока есть возможность, и прийти сюда с людьми. Главное — добраться до штольни, а там она сама выведет на поверхность. Я сделаю это, даже если телефон разрядится. Я попытался восстановить дыхание и двинулся обратно к щели. Старался идти быстро, но плелся медленно, потому что был согнут в три погибели. За это время дисплей телефона — газ дважды. Каждый раз я замирал и, затаив дыхание, осторожно нажимал кнопку, возвращая его к жизни. Примерно на половине пути, Дисплей погас в пятый раз. Я быстро нажал кнопку — ничего не произошло. Нажал другую, затем третью — дисплей оставался темным. В кромешном мраке я нажимал все кнопки подряд, молясь, чтобы свет появился хотя бы на несколько секунд. Но он не появился. Морщась от давящей на глаза черноты, я опустил телефон в карман. Ити было некуда.